В больнице был старший врач, три ординатора, кроме меня. фельшера, кушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория? Подумать только. С цейсовским микроскопом, прекрасным запасом красок. Я вздрагивал и холодел. Меня давили впечатления.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 Я ворочился на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать. В самом деле, ничего острого, а, скажем, сифилистов, почему он не едет сюда сам? Зачем я должен нестись через югу к нему? Что я в один вечер вылечу его от Люэса, что ли? Или от рака пищевода? Да какой там рак?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 А на столе труп. На. Ну, это сон. Тук, тук. Бух, бух, бух. Ага. Кто? Кто? Что? Ах, стучат. Ах, черт, стучат. Где Что я? В чем дело? Да, я у себя в постели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 Славки навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплакано глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марию Власьевну акушерку из Горелова, верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице. — Поляков? — спросил я. — Да, — ответила Мария Власьевна. Такой ужас, доктор!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 Шапку с него сняли, и показались слипшиеся влажные волосы. Мои руки, руки-сиделки, руки Марии Власиевны замелькали над Поляковым, и белая марля с расплывшимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул.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 «Рости камфору!» «К черту!» «Молчите!» Ответил ему хирург и толкнул желтое масло под кожу. «Сердечная сумка, надо полагать, задета», — шепнула мария Власьевна. Цепка взялась за край стола и стала всматриваться в бесконечные веки раненого. Глаза его были закрыты.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 Ночь. Близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит, и току электрического много. Все молчит а от тела Полякова в Ночь. На столе перед воспаленными от чтения глазами лежат скрытый конверт и листок. На нем написано. Милый товарищ.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 18-го года Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих тетрадей в черной клеенке. Первая половина страницы из нее вырвана. В оставшейся половине краткие записи в начале карандашом или чернилами, четким мелким почерком, в конце тетради карандашом химическим и карандашом толстым, красным, почерком Небрежным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 Мигренил, соединение антиперина, кофеина и акцитрика. В порошках по одному. Разве можно по одному? Можно. 3 февраля. Сегодня получил газету за прошлую неделю. Читать не стал, но потянуло все-таки посмотреть отдел театров. Аида дошла на прошлой неделе.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 Много помог мне госпиталь на войне. Все-таки не вовсе неграмотным я приехал сюда. Сегодня первый раз сделал операцию поворота. Итак, три человека погребены здесь под снегом. Я, Анна Кирилловна, фельшерица акушерка и фельдшер. Фельдшер женат, они...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 Отчего у человека, у которого нет абсолютно никакого заболевания желудка или кишечника, аппендицит, например, у которого прекрасные печень и почки, у которого кишечник функционирует совершенно нормально, могут ночью сделаться боли, что он встанет кататься по постели. Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим Власом. Власа отправил к Анне Кирилловне.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 Четыре укола не страшны. 25 февраля. Чудак, это Анна Кирилловна. Точно я не врач. Полтора шприца, 15 соток, морфина? Да. 1 марта. Доктор Поляков. Будьте осторожны. Вздор. Сумерки. Ну вот уже полмесяца, как я ни разу не возвращался мыслью к обманувшей меня женщине. Мотив из партии ее Нерис покинул меня. Я очень горжусь этим. Я мужчина. Анна К. стала моей тайной женой. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на необитаемый остров.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 Так вот, сквозь переливающиеся краски Аиды выступает совершенно реально край моего письменного стола. Видно из двери кабинета лампа, лоснящиеся полы и слышны, прорывая сквозь волну оркестра Большого театра, ясные шаги, ступающие приятно, как глухие кастаньеты. Значит, восемь часов.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 Пустую большую комнату в моей докторской квартире по диагонали от дверей к окну, от окна к дверям. Сколько таких прогулок я могу сделать? 15 или 16, не больше. А затем мне нужно поворачиваться и идти в спальню. На марле лежит шприц рядом со склянкой. Я беру его и небрежно, смазав йодом из и бедро, всаживаю иголку в кожу. Никакой боли нет.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 Ты что вообще может испугать человека, который думает только об одном, о чудных божественных кристаллах? Когда фельдшерица, совершенно терроризованная пушечным буханием. Здесь страница вырвана. Вал эту страницу, чтобы никто не прочитал позорного описания того, как человек с дипломом бежал воровский, трусливый, крал свой собственный костюм.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 Вот новая власть. Ложитесь опять. Тут я вспомнил все. Холодные коридоры, пустые, масляной краской выкрашенные стены. Я ползу, как собака с перебитой ногой. Чего-то жду. Чего? Горячие ванны. Укольчика. Одну пятую тысячную морфия. Дозы от которой, правда, не умирают, но только я вся тоска остается лежит бременем, как и лежала. Пустые ночи, рубашку, которую я изорвал на себе, умоляя, чтобы меня выпустили. Нет, нет. Изобрели морфий, вытянули его из высохших щелкающих головок божественного растения, но так найдите же способ и лечить без мучений.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 Потребовал печать, смотрел на меня хмуро и подозрительно. Но зато на другой день я, придя в норму, получил без всякой задержки в другой аптеке 20 грамм в кристаллах. Написал рецепт для больницы. Попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин. Да, в конце концов, почему я должен прятаться, бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я морфинист.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 Способность проводить жизнь в полном одиночестве. А одиночество – это важные и значительные мысли. Это созерцание, спокойствие, мудрость. Ночь течет, черна и молчалива. Где-то оголенный лес, за ним речка, холод, осень.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 если я когда-нибудь поправлюсь, я навсегда соединю свою судьбу с ней. Пусть тот не вернется из Германии. 27 декабря. Давно я не брал в руки тетрадь. Я закутан. Лошади ждут. В амгард уехал с Гореловского участка, и меня послали замещать его. На мой участок женщина-врач.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 Сергей Васильевич. Сергей Васильевич. После впрыскивания все пропало сразу. 17 января. В юга. Нет приема. Читал во время воздержания учебник психиатрии, и он произвел на меня ужасающее впечатление. Я погиб. Надежды нет.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 Долго ломал голову, какой бы болезнь придумать. Сказал, что у меня ревматизм ног и тяжелое неврастение. Они предупреждены, что я уезжаю в феврале в отпуск в Москву лечиться. Дело идет гладко. В работе никаких сбоев. избегая оперировать в те дни, когда у меня начинается неудержимая рвота с икотой. Поэтому пришлось приписать и катар желудка.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 Доканал. Да. На моей совести большой грех. Дал ей клятву, что выезжаю в середине февраля. Исполню ее. Да, исполню. Е. Т. Буду жив. Третье февраля. Итак. горка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 «А если кто-нибудь прочел бы это?» — подумал, фальш, Но никто не прочь -то. Перед тем, как написать бомгарду, все вспомнил. В особенности всплыл вокзал в Москве в ноябре, когда я убегал из Москвы. Какой ужасный вечер. Краденный морфий я впрыскивал в уборной. Это мучение. Двери ломились, голоса гремят, как железные, ругают за то, что я долго занимаю место, и руки прыгают, прыгает крючок того, и гляди, распахнется дверь. С тех пор и фурунковый у меня. Плакал ночью, вспомнив это. Двенадцатого ночью. И опять плак. К чему эта слабость и мерзость ночью? 1918 года, 13 февраля, на рассвете в Гореловке. Могу себя поздравить. Я без укола уже 14 часов. 14. Это немыслимые цифры. Светает мутно и беловато. Сейчас я буду совсем здоров?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 Что же я могу сделать? Время залечит, как пила Амнер. С ней, конечно, просто и легко. Тетрадь в Амгарду. Все. На рассвете 14 февраля 1918 года в далеком маленьком городке я прочитал эти записи Сергея Полякова.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 И не вернется. Могу ли я печатать записки, подаренные мне? Могу. Печатаю. Доктор двадцать 1927 год. Осень.